Глава 18. Сиар. Как бы объяснить? Вы как две части одного целого, неотделимы друг от друга? в вашей жизни крепко связаны. Сиару ты можешь верить безоговорочно. Пусть ты человек, а он демон, говорила Алия. Ну и долго ты будешь слушать диферамбы в свою честь? Усмехнувшись, уточнил Блаам. А ты бы хотел, чтобы они были в твою? Ответил я и подкурил сигарету. Благодарю. Боюсь, Ксения не оценит такого порыва. А испытывать на себе гнев волчицы откажусь. К слову, они по ревности превосходят демониц в разы. В этом я убедился на собственной шкуре. Я бы посочувствовал, сказал я, стряхивая пепел. Но у меня есть проблемы поважнее. Согласен, хмыкнул Балам. Тебе сочувствие требуется больше. «Каков план по обольщению строптивой человечки?» «Есть план». Я указал прикуренные сигаретой в угол, откуда доносился голос Анны и Алии. «Балаам!» — усмехнулся. «Не поможет. Один разговор против всего, что произошло с девочкой. Я не дурак, понимаю. Ну да, но...» «Без «но». Закончил я раздражающий разговор. Повторюсь, я понимаю». И вам следовало быть аккуратнее с ядом. Асмодей столько влил в нее огня, что это не останется незамеченным в будущем. Ее отравление должно было выглядеть натуральным. Асмодей не позволил бы гостье погибнуть. Это такой удар по его репутации. «Ты не забыл, что говоришь про мою истинную, принц?» Прорычал я, туша окурок, и тут же беря следующую сигарету. «Мы выиграли время. Ты смог освободить Малфаса. Сместить с трона Асмодеи и вернуть пару. Риск был оправдан, принц. Блам скопировал мой тон. Нам нельзя сожалеть. На следующие несколько столетий мы закрепили славу мятежников при преисподней. Тебе, мне и Андросу следует думать только о том, как не допустить возвращения Асмодея на трон и поддерживать Малфаса. Или самим занять трон. Я нервно выдохнул дым. И опас. Балам посмотрел из-под лобья. «И я не горю желанием», — сказал он, улыбнувшись. «Скажи, как ты заставил поверить Асмодея в то, что Анна тебе больше не интересно? «Это было легко. Я ушел от ответа, прислушиваясь к разговору в другой комнате». «Аль, думаешь, он даст мне вернуться?» «Не знаю, Анна помогала мне, озвучивала свои страхи». «Я так хочу домой. А ты попроси», — посоветовала Алия. «Сомневаюсь, что я вправе что-либо просить. Ты ошибаешься. Он не откажет. Возможно, будет резок или не сразу, даст, что ты желаешь, но он не сможет игнорировать твою просьбу». «Ты так говоришь, словно я имею какое-то значение для Сиара». «А ты еще этого не поняла?» «Нет». Слова Анны звучали резко. Я поняла лишь одно. Демонов не интересует ничего и никто, кроме них самих и их проблем. Значит, ты приятно удивишься. Поверь, я уже удивлена. Анна невесело рассмеялась. И хотела бы вернуться в тот момент, когда я решила войти в кабинет Сиара. Я бы не переступила порог бара. Ничего бы не изменилось. Ваша встреча случилась бы, но чуть позже. Или никогда? предположила Анна. Вы бы точно встретились. Алия старалась переубедить подругу. Ты веришь в судьбу? Нет. А теперь придется поверить. Сиар, твоя судьба. Аль, один раз я уже поверила в эту ерунду. Сказочки для дурочек. Анна говорила шепотом. И ты так настаиваешь. Хочешь переубедить меня? Но зачем? От счастья это правда. Хочу в нашем мире встретить предназначенного богами счастья. Твое счастье, Сиар. Если не веришь, убедись. Попроси что-то, на что он, по-твоему, никогда не согласится. Я бы прервал эту милую беседу, — сказал Балаам, напоминая о своем присутствии. Если ты не понял, принц, не доволчиться да учить человечку, как управлять тобой, высшим демоном. Поверь личному опыту. Тебе не понравится. Отвратительное чувство зависимости от другого. Дозуда в ладонях. Я сам решу. Огрызнулся я, отмечая справедливость слов. Но сейчас я был готов дать все, что пожелает Анна. Другого способа вернуть доверие не было. Хотя не вернуть, а получить, заслужить. Я считал, что знаю, как поступить правильно. Как распорядиться жизнью Анны и своей девушке оставалось лишь подчиняться но я не учел что истинная пара это не слуга и не любовница у нее есть свои планы потребности и желания. Блам шутливо откланялся как пожелаешь сказал он не смею больше отвлекать заботу тебя на ближайшие лет семьдесят кстати Анна знает о бессмертии тебя ждут дома. Ответил я тоном и взглядом, намекая, что ему действительно пора, и он исчерпал лимит терпения. Не он, конечно, а вся ситуация в целом. Эту тему нам только предстоит обсудить. Ясно, разговора о возрасте у вас не было. Низкий поклон паре. Протолкнул я сквозь зубы. Я в какой-то мере завидую тебе. Знакомство с парой приятное, хоть и хлопотное занятие. «Исчезни!» Блам выполнил просьбу, углумливо рассмеявшись. «Приятного дня!» — сказал он на прощание. День не предвещал ничего хорошего. Я никогда не любил менять задуманное. Никогда. Но юная человечка с легкостью уничтожала мои планы, сама не подозревая об этом. Уничтожала их словами. Да что уж словами взглядом. Испуганным, злым, ненавидящим. Это хотелось изменить. Не просто хотелось, требовалось. Внутри все неприятно зудело, как будто я совершил огромную ошибку, ее последствия в будущем обойдутся дорого.